Заключение. В реальности боевого 41 -го года под Киевом и Житомиром Красная армия поставила окончательную жирную точку под авантюрой именуемой план Барбаросса. Немецкая стратегия молниеносной войны блицкриг полностью обанкротилась. Самая мощная вермахте первая танковая группа потеряла большую часть наступательного потенциала и оказалась в котлах под Киевом, Житомиром и Бердичевом. Еще ранее в котел в Прибалтике попала 4-я танковая группа. 2-я и 3-я танковые группы безуспешно штурмовали линию Сталина, пытаясь окружить Минск. Одновременно с прорывом 1-й танковой группы германское командование было вынуждено развернуть 3-ю танковую группу на север с целью деблокирования окруженной под первую четвертой танковой группой, что вовсе не предусматривалось планам «Барбаросса». Советский Союз к этому времени полностью завершил мобилизацию. По живой силе Красная Армия теперь превосходила вермахт в два раза, по всем видам вооружений в два с половиной, пять раз. Германия оказалась перед перспективой неизбежной затяжной войны на два фронта, без всяких шансов на окончательный успех и если бы в главе германии в этот момент оказался ответственный политик он сразу же предложил бы заключить перемирие и начал мирные переговоры в надежде хотя бы вернуться на исходные позиции без серьёзных территориальных и экономических потерь но умение вовремя остановиться никогда не входило в число сильных сторон характера аддольфа гитлера и он как азартный игрок будет вновь и вновь пытаться склонить чашу весов судьбы на свою сторону. Комментарий В разрабатываемой альтернативной реальности, в отличие от текущей реальности, при одинаковой численности личного состава, стрелковая дивизия совсем не имеет танков и бронеавтомобилей, количество автомобилей в дивизии в пять с половиной раз меньше, Винтовки Гаубис почти вдвое меньше нескольких меньше ручных и станковых пулемётов. Гаубицы калибра 150 мм отсутствуют вовсе. Зато дивизия имеет почти в 4 раза больше зенитных средств и почти в 8 раз больше противотанковых, и в 2 раза больше дивизионных пушек, несколько больше миномётов и автоматов. Средние калибры миномётов значительно крупнее. В альтернативной реальности советская стрелковая дивизия превосходит немецкую пехотную дивизию по зенитным и противотанковым средствам более чем в два раза, по автоматам в два с половиной раза, значительно превосходит по минометам, но уступает по численности личного состава и значительно уступает по количеству автомобилей и мотоциклов. Оружие, разработанное в текущей реальности, но не принятое на вооружение РККА. В альтернативной реальности это оружие использовано. Первое самозарядное противотанковое ружьё Рукавишникова под патрон калибра 14,5 мм. В реале принято на вооружение постановлением ГКО от 7 октября 1939 года. Имело вес 23,5 кг, длину 1 ,77 м 77 см. Скорострельность 15 выстрелов в минуту, ружье обеспечивало начальную скорость пули 1011 метров в секунду и пробивало броню толщиной 35 миллиметров на расстоянии 500 метров. Однако серийное производство ПТР Рукавишникова развернуто в реале не было из-за появившейся ложной информации о существенно большей толщине брони немецких танков. В альтернативной реальности ПТР Рукавишникова принято на вооружение мотострелковых рот. Ввиду выявившейся в производстве технологической сложности и необходимости производства большого количества ружей в короткий срок, Рукавишниковым были успешно разработаны упрощённые варианты ружья: однозарядное ПТР О для вооружения стрелковых взводов и магазинное ПТР М для стрелковых рот. и мотострелковых взводов. В текущей реальности им соответствуют ПТР Дегтярева и ПТР Симонова, производство которых началось уже после начала войны. Второе. Автоматический гранатомет Таубина. Первый в первом мире автоматический гранатомет имел калибр 40,8 мм, вес гранаты 590 г, скорострельность 57 выстрелов в минуту, дальность стрельбы 1250 м собственный вес 46 кг гранатомёт успешно прошёл войсковые испытания в 1937 году однако на вооружение принят нерв этот странный факт связывают с тем что в 1937 году был репрессирован маршал Тухачевский который поддерживал работу Таубина до автоматический Всё, что поддерживал враг народа Тухачевский, стало подозрительным. 16 мая 1941 года Таубин был арестован по обвинению в антисоветском заговоре. 28 октября того же года расстрелян. В альтернативной реальности гранатомёт принят на вооружение мотострелковых взводов. Третья капеционная пушка Таубина ПТБ-23. МП-6, калибра 23 мм, вес пушки 70 кг, начальная скорость 900 метров в секунду, скорострельность 600 выстрелов в минуту. Пушка успешно прошла все испытания и была принята к производству в сентябре 1940 года. После ареста разработчика с производства снята как вредительская. Существовал и зенитный вариант пушки для пехоты. В альтернативной реальности пушка Таубина широко используется как в авиации, так и в зенитных самоходных и несамоходных установках. Тип Ворте самоходная артиллерийская установка от 1, разработана в 1935 году в КБ Чачинтова на базе танка Т-26. Сау была вооружена 76-мм орудием ПС-3. собственно и разработки сячинтова разгром огромнтского ДФ в 1936 году кб сячинтова ярист главного конструктора привёл к тому что красная армия встретила войну без самоходных артиллерийских установок в то время как вермахт имел целый спектр сау и зсву в альтернативной реальности сячинтов в 1939 году Выпущен на свободу. Работы по Сау возобновлены. Уже после завершения книги мне стало известно, что Вячент был приговорён к расстрелу 6 мая 1937 года и в этот же день убит. Поэтому в альтернативной реальности он не мог быть амнистирован в 1939 году. Возможно, выжил кто-то из его соратников, кто мог бы продолжить его Дела. Хронология событий в реальности боевого 41 -го года. 1939 год, 23 августа подписание советско-германского договора о ненападении, пакт Молотова-Риббентропа. 1-го 30 сентября Нападение Германии на Польшу. Окупация Польши. 17-е, 30-е сентября. Захват восточной части территории Польши советскими войсками. 30-е сентября. Сталин принимает решение готовиться к оборонительной войне. 7-е октября. Принятие политбюро ВКПБ директивы о разработке плана обороны на случай войны с Германией. 10-е октября. Утверждение Верховным Советом СССР указа Об амнистии за сокращение срока заключения, не пересмотри дел осуждённых по постановлениям особых совещаний. 1, 3 ноября. Принятие Политбюро КГБ плана обороны, мобилизационного плана и плана подготовки народного хозяйства для войны с Германией. Принято решение о формировании главного командования западного направления. Гловкомом назначен Жуков. Принятое постановление о мерах по развитию личного подсобного крестьянского хозяйства и о помощи спецпереселенцам в обустройстве на новом месте жительства в отдаленных районах. 30 ноября. Начало войны СССР с Финляндией. 1940 год. 12 марта. Окончание войны с Финляндией. Подписание мирного договора. 9 апреля. Высадка немецких войск в Норвегии. 10 мая. Нападение Германии на Францию, Бельгию и Голландию. 27 мая, 4 июня. Эвакуация английских войск из Дюнкерка. 10 июня. Вступление Италии в войну. 10-13 июня. Принятие Политбюро ВКП(б) плана обороны, мобилизационного плана и плана подготовки народного хозяйства. Для войны с Германией, откорректированных с учётом разгрома Франции Германией. 14 июня захват немцами Парижа. 14-16 июня ультиматум СССР в Эстонии, Латвии и Литве о нарушении ими условий договоров 1939 года. 22 июня капитуляция Франции перед Германией. 28-30 июля Захват советскими войсками Бессарабии и Северной Буковины у Румынии. 1 июля, 19 августа. Наступление итальянских войск в Северной Африке. 21-22 июля. Ввод советских войск на территорию Латвии, Литвы, Эстонии. 3-6 августа. Присоединение Латвии, Литвы, Эстонии и Молдавии к СССР. 10 августа. Начало воздушной битвы за Англию. 24 августа принятие Политбюро КГБ документа "Соображения об основах стратегического развёртывания вооружённых сил Советского Союза на западе и востоке на 1940 и 1941 годы. 13-16 сентября наступление английских войск в Египте. 27 сентября Заключение тройственного пакта Германией, Италией и Японией. 12 октября ввод немецких войск в Румынию. 20-24 ноября присоединение Венгрии, Румынии и Словакии к тройственному пакту. 17 декабря подписание Гитлером директивы о войне с СССР план Барбаросса. 1941 год. 5-9 января. Утверждение Главным военным советом решений по качественному и количественному составу вооружений и штатам соединений. 1 марта. Ввод немецких войск в Болгарию при соединении Болгарии к Тростенному пакту. 20 марта. Совещание у Сталина. Дано поручение усилить разведку приграничной зоны вероятного противника. 31 марта. 15 апреля. Наступление африканского корпуса Роммеля в Северной Африке. 6-17 апреля. Захват Германией и Югославии. 6-29 апреля. Захват Германией и Греции. 30 апреля. Перенос Гитлером даты нападения на СССР с 15 мая на 22 июня. 3-7 мая. Решение полюбировок КПБ о призыве резервистов Для проведения больших учебных сборов Отмени отпусков в вооруженных силах 20 мая, 1 июня Захват немецкими войсками Кипра 16 июня Решение о приведении в боевую готовность Номер 2 войск передового рубежа и предполья Войск ПВО, ВВС и флота Решение о создании Ставки Верховного Главного Командования 18 июня Германо-турецкий договор о дружбе и ненападении. 21 июня 16 часов 00 минут. Приведение войск в западном направлении в полную боевую готовность. 22 июня нападение Германии, Румынии и Венгрии на СССР. 25 июня нота правительства СССР правительству Финляндии о недопустимости действий немецких войск с территории Финляндии. 22-28 июня Оборона Брестской крепости. 22 июня 4 июля Сражение в предгорье главного оборонительного рубежа. 29 июня Прорыв 4-й танковой группой главного оборонительного рубежа у Салоспилса. 11 июля Операция Нептун. Ликвидация прорыва 4-й танковой группы и окружение её остатков перед тыловым оборонительным рубежом у города Пярну. 11 июля. Прорыв первой танковой группой главного оборонительного рубежа у Мартыновки начало операции Юпитер. 16 июля. Попытка немецкого командования провести морскую конвой к городу Пярну. 22 июля. Прорыв третьей танковой группой главного рубежа у Краславы. Начало сражения в Прибалтике. 23 июля. Воздушный и морской десант на остров Сарема Монзунского архипелага. Начало сражения за Монзунд. 26 июля. Формирование 2-го Прибалтийского фронта. 4 августа. Ликвидация прорыва 3-й танковой группы. Окружение остатков 4-й танковых групп в Упярну. 9 августа. Элексидация прорыва первой танковой группы и окружение её остатков перед внешним обоводом Киевского укреплённого района. 10 31 августа. Августовская оперативная пауза. 26 августа. Эвакуация немецких ВМФ остатков десанта Состровского с острова Сарима. 2-4 сентября. Рассечение войсками юго-западного фронта Бердичевского плацдарма. И в формировании трех котлов окружения. 6 сентября. Наступление Прибалтийских фронтов на Даугавпилский плацдарм Вермахта. 7 сентября. Наступление второй танковой группы в Прибалтике. 9 сентября. 3 октября. Наступление Южного фронта в Румынии. Операция «Гроза». Разрушение нефтепромыслов в Плоеште. Захват Констанции. 17-30 сентября. Контрнаступление Прибалтийских фронтов. Ликвидация прорыва 2-й танковой группы. Окружение остатков 2-й танковой группы у города Гульбене. 2-е сентября. Ликвидация немецкого котла у Пярну. 16-е октября, 6-е ноября. Осенняя оперативная пауза. 7-е ноября, 2-е декабря. Наступление Западного фронта. 9 26 ноября наступление прибалтийских фронтов 11 25 ноября наступление юго-западного фронта 14 30 ноября немецкое контрнаступление в Румынии 1 8 декабря решение ставки ВГК по реорганизации войск для решения наступательных задач 3 6 декабря Ликвидация 2-м Прибалтийским фронтом двух немецких котлов у Сватова и у Резекне. 7 декабря. Нападение Японии на США. Атака Перл-Харбора. Наступление японских вооруженных сил на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии. 9 декабря. Прорыв немецкой группировки из окружения в городе Ливаны. 10-13 декабря. Ликвидация южным фронтом немецких плацдармов на реках Ялтамица и Бузел 11-21 декабря отвод немецким командованием своих войск из Мшков в Белоруссии и на Украине. 25 декабря директива штабке ВГК на Январское наступление